Каждый раз, когда я бываю в храмах Киото или Нара, и меня проводят в полутемные, но идеально чистые уборные, построенные в старинном японском вкусе, я до глубины души восхищаюсь достоинствами японской архитектуры. Комнаты для чайной церемонии тоже имеют свои хорошие стороны, но японские уборные поистине устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой. Они непременно находятся в отдалении от главной части дома. соединяясь с ней только коридором, где-нибудь в тени древонасаждений среди ароматов листвы и мха. Трудно передать словами это настроение, когда находишься здесь, в полумраке, слабо озаренным, отраженным от бумажных рам светом, и предаешься мечтаниям, либо любуешься через окно видом сада. Писатель Сосеки одним из наслаждений признавал времяпрепровождение в уборной утром и называл это – разновидностью физиологического удовольствия. Для достижения этого удовольствия нет более идеального места, чем японская уборная. Здесь человек, окружённый тихими стенами с благородно простыми деревянными панелями, может любоваться через окно голубым небом и зелёной листвой. Но для этого, повторяю, непременными условиями являются некоторый полумрак, предельная чистота. И такая тишина, чтобы ухо различало даже комариное пение. Находясь в такой уборной, я люблю слушать шелест дождевых капель. В провинции Канто, где принято устраивать в уборных на уровне пола узкие и длинные раздвижные форточки для удаления через них выметаемого сора, мягкий звук капель, падающих с карниза и листвы к подножию каменных японских фонарей, слышится как-то особенно близко от уха. Вам кажется даже, что вы различаете ухом, как эти капли увлажняют мох на каменных плитах, разбросанных на дорожке, и проникают в землю. Поистине уборное и хорошее для того, чтобы слушать в ней стрекотание насекомых и голоса птиц, и вместе с тем самое подходящее место для того, чтобы любоваться луной и наслаждаться разнообразными явлениями четырех времен года. Я думаю, что поэты старого и нового времени именно здесь почерпнули бесчисленное множество своих тем. Это позволяет мне утверждать, что из всех построек японского типа уборная наиболее удовлетворяет поэтическому вкусу. Наши предки, которые не в состоянии были оставить что-нибудь неапоэтизированным, из места, долженствующего быть самым нечистым во всем доме, создали храм эстетики. связанные с цветами, птицами, луной, красотами природы и трогательными ассоциациями. Я нахожу, что сравнительно с европейцами, безо всяких обвиников, находящими уборную нечистым местом и избегающими даже упоминать это слово в обществе, наше отношение к этому учреждению гораздо разумнее и несравненно эстетичнее. И если уж говорить о недостатках японской уборной, то можно лишь указать на удаленность ее от главной части дома, делающую неудобным сообщение с ней среди ночи и создающую возможность простудных заболеваний в зимнее время. Ну а еще писатель Рёку Саита говорил, что поэтический вкус – вещь холодная. Я считаю, что приятнее, когда в подобных местах стоит температура не выше температуры внешнего воздуха. Как неприятны европейские уборные в отелях, с их паровым отоплением и постоянно нагретым воздухом. Итак, любители стильных построек, считая уборную японского типа идеальной, явно предпочтут ее другим. Но японские уборные хороши в таких местах, как храмы, где в сравнительно просторном помещении немного обитателей и достаточно рук для содержания уборных в чистоте. Сложнее обстоит дело в обыкновенных квартирах. Где труднее соблюдать чистоту постоянно, особенно когда пол устраивается деревянный или же усыпанный циновками. Несмотря на все требования соблюдения чистоты, несмотря на поощрение частого протирания пола, он быстро заглезняется и вид его неприятно режет глаз. Соброжение гигиены и экономия трудовых усилий естественно заставляют выкладывать пол фаянсовыми плитками, устраивать сиденье промывного типа с баком для воды. И тому подобное. Зато при таких усовершенствованиях нечего и думать об эстетике, о цветах, о птицах, о луне. Режущие глаза светы совершенно белые, стены таких уборных, конечно, мало располагают к появлению того чувства физиологического удовольствия, о котором говорил Сосети. Ровная белизна стен, сияющая во всех уголках, несомненно имеет отношение к чистоте и опрятности. Но само собой напрашивается вопрос. Нужно ли распространять столь придирчивое внимание вплоть до того места, куда отправляются выделения собственного тела? Подобно тому, как невежливо выставлять перед людьми обнаженные ноги, даже если они принадлежат ослепительной красавице, точно так же неудобно пересаливать и в чрезчур откровенной подаче света. Чем чище и опрятнее выглядят части, выставленные на показ, тем сильнее ассоциируются они с частями. невидимыми глазу места подобного рода лучше всего окутывать полумраком, завуалировав границу, где кончается чистое и начинается нечистое. Этими соображениями руководствовался и я при постройке собственного дома. Примирившись с установкой пармовного оборудования, я все же решил отказаться от облицовки пола фаянсовыми плитками. И в угоду японскому вкусу для настила пола воспользовался досками из камфорного дерева. Но я остановился в недоумении перед вопросом о сидениях. Дело в том, что сидения промывной системы, как известно, изготавливаются из совершенно белого фаянса и снабжены ярко сияющими металлическими ручками. Я лично предпочел бы, чтобы эти сооружения, как для джентльменов, так и для дам, были деревянными. Отполированные воском, они были бы наиболее идеальными, но не дурные, сделанные из некрашенного дерева, которое с годами темнеет, дает восхитительный узор и действует на редкость успокоительно на нервы. В особенности же идеальными представляются деревянные писсуары, набиваемые хвоей криптомерий. Они не только дают приятное зрительное впечатление, но и безукоризнены в смысле восприятий звуковых. Не будучи в состоянии позволить себе подобной роскоши, я мечтал хотя бы о сосуде, сделанном по моему вкусу, которому думал приспособить промывное устройство, но в конце концов должен был отказаться и от этой мысли, так как выполнение такого сооружения по особому заказу было сопряжено с техническими трудностями и немалыми расходами. И тогда мне невольно пришла в голову следующая мысль. Мы ничего не имеем против принятия всех современных достижений цивилизации в виде средств освещения и санитарно-гигиенических устройств, но почему же они не усовершенствуются к нашим привычкам и жизненным вкусам, которые, казалось бы, заслуживают несколько большего уважения к себе?